Павел собирался встречу, как на первое свидание. Ему даже было жаль, что нет белой рубашки и чистых брюк, а еще солнцезащитных очков, которые придали бы образу оттенок крутизны и таинственности. Уже очень скоро он станет богатым человеком. Машины, рестораны, красивые девушки — мечта. «Тяп, ты что такой кислый? Поджелудочная беспокоит или мышца какая?» Самодовольно усмехнулся Павел. «Не боись, денежки приведут тебя в порядок». — Давай ее отпустим, — шмыгнул носом Степан, — и немедленно вернемся в Москву. — Не дури, и хватит уже ныть. Хочешь, я в магазин какой-нибудь вечером сгоняю и куплю тебе печенки-трески? — Ха! Она в масле. — Вредно? Ну, не капризничай, я же от всей души. — Я больше не могу торчать в этом страшном лесу. — Не начинай, — разозлился Павел. Ему уже до тошноты надоели одни и те же разговоры. А сейчас он вообще пребывал в отличном расположении духа и слушать жалобы капризного напарника не собирался. «Да, хорошо бы закатить вечером пирушку. Мне и самому надоело питаться сухарями да баранками. Я подумаю об этом. Ну, тяпа, пожелай мне удачи». Надев на голову бейсболку, Павел сунул в карман мобильник и застыл в ожидании напутственных слов. «А когда ты вернешься? Через часик, наверное». Степан поёрзал на стуле, покосился на окно и положил ладони на колени. Сегодня самый ужасный день в его жизни. Самый кошмарный, самый чудовищный. Хотя вчерашний был не лучше. Душа сжимается, печень отказывает, жизнь катится в тартарары. А на страницах судьбы невидимая рука неторопливо с нажимом выписывает одно кровавое слово «Виновен» и ставит в конце восклицательный знак. Степан почувствовал легкое головокружение. Побледнел, обмяк. Совесть. У него есть совесть. И она болит. Хотя об этом страшном недуге ничего и не написано в медицинской энциклопедии. Да, он слаб и боязлив. И Павел уже два раза напоминал о грешках молодости. Но вот сейчас им передадут деньги и все. Преступление века. Последняя точка. А дальше приговор. И девчонка, вредная, избалованная, как на зло не вызывает антипатии. Упертая и несчастная. Сидит там, тоже сушки грызет, и нет ни в чем ее вины. А Павел ее не отпустит. Он еще денег хочет, и всегда будет хотеть. А потом что? Другая чья-то дочка? Нет, мысленно протянул Степан. Но как сорваться с крючка? Как сбежать? Как оказаться на свободе? Ведь он тоже не свободен. Или свободен? Ты не торопись, сказал Степан. «Э-э-э, чтобы все было в порядке. Чао! протянул Павел и с легкостью, точно он собирался на дискотеку в ближайшую деревню, обогнул стол. Смотри, за девчонкой хорошо. Она нам еще понадобится. И не дрейф, Тяпа, не древь! Мы новую жизнь начинаем. Громко хлопнула дверь, скрипнули ступеньки и повисла тишина. Страхи тут же полезли из всех щелей, настойчиво требуя внимания. Степан вновь покосился на окно. С минуты посидел неподвижно, потом медленно поднялся и принялся за уборку. Грязные кружки мыть, полы подмести, стекла можно протереть. Но руки не слушались, а главное, он не привык трудиться. Попытка отвлечься провалилась с треском. А если сбежать? Вот прямо сейчас. Горе оно все огнем. И Павлу он потом и не нужен будет. У Павла появятся деньги. В мытище. Прямо сейчас. Или к Райси Антоновне и молить о прощении». Степан напрягся, представляя радужные картины, предчувствуя радость и даже восторг. «Да», — выдохнул он, не в силах противиться выдуманному счастью. «Да». «Но девчонка, Екатерина Шурыгина, она сидит в тесной баньке и ждет, надеется». «Нет, я не добрый», — мотнул головой Степан, отрицая любые положительные порывы со своей стороны. «Я даже злой», — Воскликнул он, топая правой ногой. «Я похудел!» Он топнул левой ногой. «Да провалитесь вы все пропадом! Каждый сам за себя!» Успокоившись на этом, он пригладил жидкие волосы, гордо расправил плечи и обвел комнату победным взглядом, который остановился точно на медицинской энциклопедии. «И он болен! Катастрофически болен! Разве можно забыть о язве и ларингите? Павел будет рад, если не придется делиться!» «Но девчонка! Екатерина Шурыгина! Капризная и вредная! Как же она!»